Он, неумело отвыкнув, с отрывистым гудом засмеялся и осторожно, проверяя упругость живота, ощупал его широкой, разлапистой ладонью. Настюне было приятно это прикосновение. Она глубоко и ласково вздохнула. «Ничего еще не понятно», — сказал он. «Ну уж, непонятно». Она взяла его ладони и приставила туда, где начинал бугриться, уже чем-то упираясь ребенок. «Понятно? Вроде что-то есть». «Вроде. Сам ты вроде. Еще как есть. Я уже знаю. Это парнишка». «Хм, «Знаю». Хмыкнул он. «Откуда ты знаешь?» «Спорим на девчонку, что парнишка». Ради сперва этого». «Рожу. Чего ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался». Настюну самое же и распотешили эти слова. Она рассмеялась. Но, вглядевшись как следует в Андрея, она остыла, и все ее счастливое возбуждение от неожиданно скорой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 Самому себе завидно. Утром вы еще по большой ангаре греблись, а я уж знал, плывут. И он откуда с горы, от зимовья услыхал. А как на протоку вышли, тебя определил. А я тебе ничего почти не смогла привезти. Медленно и отчужденно думая о другом, сказала Настена. Так хлеба маленько, да яичек. Боялась, чтоб не заметили. Мне не надо, теперь проживу, тайга накормит. Мне только сетку надо, Настена.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 «Далеко поди!» — замялась Настена. «Лодку брошу, не угнал бы кто. Кому здесь?» Настена спустилась к лодке и взяла в носу узелок с едой. Но в зимовье они все же не пошли. Подыскивая место, где устроиться, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, как кость колодиной, на которой и уселись. Настена подала Андрею узелок. Андрей, глядя куда-то вдаль, неторопливо развязал его... Но, увидав хлеб, не смог сдержать нетерпения и впился в него зубами. Настена старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю. Удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, и не голоду его. А тому, что этот оборванный, запущенный мужик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 «А кто за нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей?» «Что ты хочешь, чтоб я сделал? Почему же я хочу? Не я, но ничего не делать или как? Ты скажи!» Он обернулся к ней помолчав еще, подобрав первые слова, твердо ответил. «Что делать? Тебе рожать. Вот что делать. Умри, но роди. В этом вся наша жизнь. Делай, что хочешь, но знай, что тебе надо родить. К этому и готовься».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 Когда война кончилась, дивлю так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелась. Выжил бы, пришел. Он наклонился к Настене, вплотную приблизив лицо и, пуще обычного прищурив, спрятав глаза и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шепотом. «А если доспелось бы, я сейчас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает, а я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно». Он выпрямился и качнул рукой вниз. «Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда, как сказал, до лета. Вот оно, и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне По позаметели бежала, а сегодня уже по воде? Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов, до тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю». Мне верить охота, что я еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя, чтоб полегче тебе стало. А я и сейчас не знаю, для кого прибежала, призналась. На все плюнь, обо всем забудь, рожай. Ребенок — все наше спасение. Ты тоже в этом деле моем маленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь — будет легче. Ребенок спасет тебя от озла. Да разве есть во всем белом свете такая вина —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 Может, схожу, расскажу, не прерываясь, продолжал он. Я знаю, помню, где я похоронен. Сам хоронил. Уговор надо бы выполнить. — Как же ты пойдешь? — осторожно спросила Настена. — Прикинуть, что издалека. Деревушка у него махонькая. Посижу, поговорю, и обратно. Как хоронили, не плакал. Там это не заведено. А недавно вспомнил, и слезы потекли. Я ж не бесчувственный, Настена. А лучше бы бесчувственный легче. — Думаешь...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 Может, правда на Лену схожу, а может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от тебя отрываться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю, что сейчас Настена, поднялась или нет. Днем брожу и думаю, где сейчас Настена, какими словами она меня поминает. И говорю, терпи, Настена, терпи и молчи, не дай бог тебе кому сказать, ты уж и...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 накиньте Иванович на твое место заступила. — Ага. Ходим и злимся друг на дружку. — А из-за чего? Из-за какой холеры злимся? И сами не знаем. — Погляжу на тебя и думаю. Что бы тебе такое сказать, чтоб заплакала? Я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. — А чтобы, кажется, догадаться, давай бросим. Ну, ее к лешему работай, то и пойдем в деревню. — Нет, затаились. Пыхтим и молчим.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 Что вот что было? Неужто из-за дождика все, из-за того, что работать не надо? Потом пошли на горох. На горох пошли поздней. Бросили литовки и друг дружки. И дождик-то какой-то не мокрый был. Летит, а на лету тает. Вроде как дымный или святой какой. Может, правда, это он нас заворожил. А на горох ты позвала, я тогда куда хошь пошел бы за тобой. Вот ведь что вспомнилось.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 Зачем же помнить плохое? Все надо помнить, Настена, все надо помнить, но плохое, как срамное место. Без нужды показывать не надо. А помнишь, и она, завороженная, вознесенная воспоминаниями, близко и чудесно коснувшимися сердца, не замечала уже ничего. И что он оборван, запущен, нечист, это был ее Андрей, родной человек, с которым она знала жизнь единственную и радостную.